и они вместе сели напротив нас, рядом со старушкой, а дядя Федя сунул свой чемодан под лавку и сел рядом с нами. «Ой, как хорошо!» – захлопала в ладоши Леночка. «С одной стороны ты дядечки сидят, а с другой три тетеньки». Мы с Мишкой отвернулись и стали смотреть в окно. Сначала все было тихо, только колеса постукивали. Потом под лавкой послышался шорох, и начало что-то скрипеть, словно мышь. «Это дружок!» — прошептал Мишка. «А что, если кондуктор придет? Ничего, может быть, он и не услышит. А если дружок лаять начнет?» Дружок потихоньку скребся, будто хотел проскрести в чемодане дырку. «Ой, мамочка, мышь!» — завизжала эта газа, Леночка и стала поджимать под себя ноги. «Что ты выдумываешь?» — сказала тетя Надя. «Откуда тут мышь?»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 Недолго раздумывая, я гаркнул, что было силы на манер стихов. «Ах, вы сени мои, сени, сени новые мои, сени новые, кленовые, решетчатые!» Дядя Федя поморщился. «Вот наказание. Еще один исполнитель нашелся». А Леночка надула губки и говорит. «Фи, нашел, что читать. Какие-то сени». А я отбарабанил эту песню два раза подряд и принялся за другую. сижу за решеткой в темнице сырой, вскормленный на воле орел молодой. Вот бы тебя засадить куда-нибудь, чтоб ты не портил людям нервы, — проворчал дядя Федя. Ты не волнуйся, — говорила ему тетя Надя. Ребята стишки повторяют. Что тут такого? Но дядя Федя все-таки волновался и тер рукой лоб, будто у него голова болела. Я замолчал, —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 Один в вышине, стою над снегами у края стремнины. Так он объехал чуть ли не весь цвет и попал даже на север. Там он охрип и снова стал толкать меня под лавкой ногой. Я никак не мог припомнить, какие еще бывают стихи, и опять принялся за песню. Всю-то я вселенную проехал, нигде я милый не нашел». Леночка засмеялась. «А этот все какие-то песни читает».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 Хозяин увидит записку и придет за своим чемоданом. «Правильно!» – говорю я. «Давай записки писать». Нарезали мы бумаги, стали писать. «Мы нашли чемодан в вагоне. Получить у Миши Козлова. Песчаная улица, номер восемь, квартира три. Написали штук двадцать таких записок. Я говорю, давай напишем еще записки, чтоб нам вернули дружка. Может быть, наш чемодан тоже кто-нибудь по ошибке взял». «Наверное, его тот гражданин взял, который с нами в поезде ехал», — сказал Мишка. Нарезали мы еще бумаги и стали писать. «Кто нашел в чемодане щенка, очень просим вернуть Мише Козлову или написать по адресу Песчаная улица, номер 8, квартира 3». Написали и этих записок штук двадцать и пошли их по городу расклеивать. Клеили на всех углах, на фонарных столбах, только записок оказалось мало.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 На дровнях обновляет путь, Ева лошадка снег почуя, Плетется рысью как-нибудь. Он читал все дальше и дальше, А учительница сначала смотрела на него пристально, Потом наморщила лоб, будто вспоминала что-то, Потом вдруг протянула к Мишке руку и говорит. «Постой, постой!» Я вспомнила. «Ты ведь тот мальчик, который ехал в поезде И всю дорогу читал стихи, верно?» Мишка сконфузился и говорит. «Верно!»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 Нам открыла дверь Леночка, которую мы видели в поезде. «Вам кого?» – спросила она. «А мы забыли, как звать учительницу». «Постойте», – говорит Мишка. «Вот тут на бумажке записано. Надежду Викторовну». Леночка говорит. «Вы, наверное, чемодан принесли». «Принесли. Ну, заходите». Она привела нас в комнату и закричала. «Тетя Надя! Дядя Федя! Мальчики, чемодан принесли».